Пятое. Денег у Шурина он все-таки занял и утром вернулся в город, чтобы встретить Алису. На вокзале м ы ш е с к и й наскоро перекусил в буфете. з а в т р а к а т ю Поповых он отказался, ссылаясь на диету, и поспешил на перрон. Ждать пришлось недолго. Сверкающий локомотив, устало вздыхая после дороги, плавно подкатил запаленные вагоны. Сергей я к л ю ч был настроен несколько торжественно на любовный лад. Встреча с Алисой рисовалась ему чем-то волнующим и праздничным. Князь был молод, здоров и тосковал по недавно обретенному супружескому счастью. Двери заветного вагона распахнулись, Мышецкий в нетерпении подался вперед, снялся линдер, приосанился, взмахнул тростью. ю н о сейчас, сейчас!» И вдруг, о ужас, перед ним запрыгали котелки и тросточки близнецов фон Гувениусов. В глазах князя запестрело от мелькания их пантаонов мелкую клетку. Божий свет померк, и сразу все сделалось пустым и безразличным. Алиса издали тянула к нему руку с зонтиком. — Серж, Серж! — звала она. Сергей я к о ч уже... растерял приготовленные слова. «Наконец-то!» Вот и все, что он мог сказать. Еще вчера он распорядился подогнать к вокзалу карету, свою, старенькую, но вместительную. Фон Гувениуса уже качались на мягких подушках, захлебываясь от восторга. Мышецкий тут же выставил их обратно. «А ну, брысь, судари!» «Здесь сядет кормилец!» Они прыгали вокруг него, как восторженные лягушки. — А куда же нам? А как же мы? — Куда вам? — переспросил м а ш е т с к и й надменно. В нем вдруг заговорил столбовой дворянин, и д у щ е й т князей черниговских. Униженная гордость встала на дыбы. — А для вас, молодые люди, уже приготовлены за пятки. Он захлопнул дверца перед их носом. Алиса не ощутила его холодности при встрече, и это было неприятно Сергею я к о л е в ч у тоже. Он отомстил ей тем, что только в карете соизволило взглянуть впервые на младенца. «Как часто вы даете ему грудь?» — спросил он кормильцу. Та в ответ только потрясла головой, и Мушетский с упреком повернулся к жене. «Разве же кормильца не знает по-русски?» «Нет, Серж, зато у нее чистый берлинский выговор». «Завтра же отправим обратно», — распорядился он. «Кормильца будет русская, имя сына тоже русское, Афанасий». Жена попробовала что-то возразить, но он сухо закончил. «Дорогая, с меня достаточно и твоих кузенов». Они уже сворачивали на первую роту Измайловского полка, и Сергей Яковлевич оглянулся назад. Близнецы фон г у в е н ю с ы обняв друг друга, придерживая рыжие котелки, тряслись следом за каретой в наемных дрожках. «Зачем ты привезла их сюда?» — спросил он жену строго. «Молодые люди жаждут делать карьеру», — был ответ. «Боже, но кому они нужны здесь?» В отчаянии произнес Сергей я к о в л е ч «Правда, — заметила Алиса, — они могли бы поехать и в Берлин, но...» «Так почему же не поехали?» «Но ведь Петербург ближе, — рассудила жена». Мышецкий зло рассмеялся. «Ах, только потому. Я и не знал, что они такие п а т р и о т Но посуди сама, куда же я их дену? Петербург ломится от своих чиновников». образованных, знающих языки и дело. Алиса забрала из рук мужа цилиндр и положила в него свои перчатки. «Я понимаю», — ответила она спокойно, — «в Петербурге им будет трудно устроиться на службу, но ты должен забрать их с собою». Мышецкий не отказал себе в удовольствии съязвить. — Да, милая, но Берлин-то гораздо ближе, чем Уренская губерния. Наконец-то жена поняла и обиделась. — Ты всегда был недоволен моей родней, но твоей р о д н е я что-то еще не видела. Сергей Яковлевич вспомнил свою сестру, жалкого Петю, рейту за графа Подгорячани и надолго замолчал. А Петербург, в предчувствии весны, был так хорош сегодня. Солнце золотило купола церквей, сияние дня наложило на здание легкие пастельные тона, как на старинных акварелях. Близилась Пасха, и город тонул весь в пушистых вербных сережках. Над гамом площадей и улиц вдруг ударило пушечным громом, и жена пугливо вздрогнула. «Полдень», — объяснил он, — Ты не пугайся. 200 лет подряд Россия отмечает свой трудовой день. Привыкни к этому. И ему вдруг стало жаль жену, залетевшую в чуждый ей мир, где только его объятия знакомы для нее. И Сергей Яковлевич привлек Алису к себе, заботливо поправил цветы на шляпе и погладил ее длинные пальцы, безвольно лежавшие на коленях. «Все будет хорошо», — сказал он. «Без п р а ц ы ни б е н д ы к о л у л а ц ы а л и с не поняла его, но засмеялась. Карета остановилась, и м ы ш е с к и й приветливо распахнул дверцы. «Вот и наш дом, и ты хозяйка». Жена подняла глаза кверху. Под карнизом крыши обсыпался трухлявой штукатуркой княжеский герб. «Почему ты не поправишь его?» — спросила Алис. — Жалко денег на эти глупости, — ответил муж. С грохотом подкатили на свои таратайки и близнецы фон Гувениусы снова заребили штанами и жилетками. Мышецкий предупредил их. — Молодые люди, у меня к вам просьба. Не таскайте м е л о ч и из моих карманов. У меня этого не делают даже лакеи. и оставьте в покое горничную, для таких, как вы, существуют публичные дома. Через несколько дней, поздно вечером, вагон уренского вице-губернатора, прицепленный к поезду, миновал окраины Петербурга и медленно окунулся в черноту ночи. Началось путешествие мимо городов и сел, п о чащобом лесов и степей, в глухие просторы заснеженной Российской империи.